Полли. Июль-октябрь 1941. «Слишком далеко. Ты быстро выдохнешься и не сможешь вернуться». «Ничего подобного». Она сердито уставилась на Саймона. «Ты просто повторял за Тедди, как попугай. Но если вы хотите поехать одни...» «Дело не в этом», — поспешно перебил Тедди. — По неписанному семейному правилу не брать с собой на прогулку членов семьи считалось неприличным. Просто ты не сможешь проехать 40 миль. Камбер вовсе не в 20 милях. Почти. И у нас велики с тремя передачами. Ладно, я поняла, вы просто не хотите брать меня с собой. И меня, вмешался Невил. А это вообще свинство. Знаешь что, сказал он, когда мальчики отъехали с чувством неловкости, «Вот погоди. Они состарятся и будут умолять меня прокатить их на моей гоночной машине, а я им фигу. Или на моем аэроплане. Наверное, заведу себе для дальних путешествий. Я им скажу, что они слишком старые для развлечений, глупые старые пердуны». «Нехорошо так говорить. Они такие и есть. но скоро будут. Глупые парни пердуны, а глупые девчонки шлюхи. Мне в школе один рассказал». Он наблюдал за выражением ее лица, надеясь шокировать. Он сильно вытянулся за последний год. Края шорт уже не доходили до костлявых коленок, но волосы все еще топорщились дыбом из-за двойной макушки, а из воротника торчала цеплячья шейка. Весь он был какой-то нескладный, зубы слишком крупные для маленького рта, ступни в грязных сандалиях несоразмерно большие, уши торчат, Тонкая загорелая тельца с выступающими ребрами выглядит хрупким и никак не вяжется с огромным кожаным ремнем и притороченным к нему ножиком. Ко всему прочему, он с ног до головы был покрыт мальчишескими отличительными знаками – царапины, порезы, волдыри, заусеницы, даже ожог на правой руке от экспериментов с лупой. Выражение лица имел, как правило, вызывающее и одновременно встревоженное. Интересно, каково это быть им. Впрочем, она никогда не узнает. «Я собираюсь прокатиться до Бодиама. Не хочешь со мной?» По его лицу было видно, что солидное размышление доставляет ему удовольствие. «Что ж, я не против», — сказал он наконец, подражая известному комику из радиопередачи. Добрый жест обернулся против нее. По дороге у нее заболел живот, как всегда в первый день месячных, и все остальное время — пикник, гуляние по замку, не пускать его плавать во рву, сманить с высоченного дуба, «Обесцветилась постоянным страхом, что вот-вот начнется кровотечение, а подложить нечего. Он увидит, и чего доброго испугается». Она едва выдержала обратную дорогу. На полпути сказала ему, что устала, и пусть он едет один, но он не послушался. Уезжал вперед и снова возвращался к ней. «Хорошо, что ты не поехала в Камбер», — весело сказал он. «А то бы тебе пришлось заночевать в поле или в церкви». Чуть позже он решил ее подбодрить, — ты же не виновата, что ты девчонка. Они всегда легко устают, наверное, это из-за длинных волос». Вернувшись домой, она попросила его убрать ее велик, и он с готовностью согласился. Она проковыляла наверх, приняла ванну и рухнула на постель. Болела голова, болел живот, тошнила, даже читать не хотелось. Зато он получил удовольствие, значит, оно того стоило. Она решила, что теперь раз в неделю будет делать что-нибудь приятное для каждого члена семьи, и даже составила список. Некоторые, вроде Брига, читать ему вслух известника лесоторговли «Убийственная скука», придумались сразу. Другие, например, мать и мисс Миллимент, оказались сложнее. В конце концов, она решила связать мисс Миллимент «Кардиган. Гигантский проект», Займет несколько месяцев, с другой стороны, зато будет шикарный рождественский подарок, таких она еще не дарила. Маме идея понравилась, и она пообещала найти подходящий узор. «Только он должен быть мужской, так что не забудь сделать петли до пуговиц с левой стороны», — предупредила она. «Ты уверена, что справишься, не бросишь на середине, иначе только зря переведешь кучу шерсти». Она пообещала, что справится, и они с Клэри пошли в отлингтон выбирать шерсть, однако в лавке у миссис Крамп оказалась только детская пряжа, хаки и темно-синий. «В наше время на другие товары спроса нет», — пояснила владелица. В итоге тетя Вилли любезно согласилась купить пряжу в Лондоне после бурной дискуссии на тему подходящего цвета. Каждый предлагаемый вариант казался худшим выбором. Винный — Не подойдет к желтоватой коже. Бутылочно-зеленый придаст волосам оттенок водорослей. Серый слишком скучен. В красном она будет похожа на автобус и так далее. Наконец, после долгих споров, выбрали сиреневый. Поскольку вязать надо было втайне, когда ее нет рядом, дело продвигалось не очень быстро. С матерью все обстояло гораздо сложнее. Единственное, чего она на самом деле хочет, чтобы папа вернулся из Лондона, и тут я ничего не могу поделать, пожаловалась она Клэрри. Однажды она зашла к матери в спальню. Та вытаскивала шпильки из волос. «Мне надо помыть голову. Ты не смогла бы мне помочь? Так долго приходится стоять над тазом, что у меня голова кружится». После этого она взялась мыть маме голову раз в неделю, по пятницам перед приездом папы на выходные, и даже придумала отличный способ. Теперь мама сидела спиной к раковине, наклонив голову назад, и ее совсем не тошнило. Другое дело папа. В последнее время они редко виделись, и она замечала, как он сильно устает. Лицо серое от переутомления, на лбу почти всегда пульсирует жилка. В доме было ужасно много народа, и поскольку теперь она ужинала со взрослыми, он больше не поднимался к ней в комнату попрощаться на ночь. За ужином часто говорили о войне. Гитлер напал на Россию, и теперь русские на нашей стороне. По ее мнению, это означало лишь, что война затянется еще дольше. Как-то в субботу папа пригласил ее в Гастингс. «Только мы с тобой, Пол. А то я тебя почти не вижу». Поехали на машине. Было очень приятно отдохнуть от остальных, которые тоже хотели присоединиться. «Ты точно не против?» – с тревогой спросила она у клэрри «Нет, ну что ты». И все же она чувствовала, что та неискренна и попыталась оправдаться – Мне так хочется побыть наедине с папой. И Клэри вдруг нежно улыбнулась, словно маленькое солнышко. Конечно, я тебя прекрасно понимаю. Тедди с Саймоном тоже. Прицепились было, чтобы их взяли. Даже за ручки дверцы хватались. Но папа с ними быстро разобрался. Мы едем с Полли, и точка. Брысь, кому сказал. Полли надела свое розовое платье и отбелила теннисные туфли. Правда, они были еще влажные и высыхали по дороге. «А что мы там будем делать?» — спросила она, когда крики так нечестно затихли позади. «Поищем подарок для мамы. Кто знает, вдруг еще что-нибудь найдем. Может, и тебе какую вещицу присмотрим. Ты же подарил мне часы на день рождения». Браслет был немного великоват, и она сдвинула его повыше. «Мы выбрали их вместе с мамой в Эдинбурге в нашу последнюю поездку, то есть в прошлую». Она покосилась на него, поражаясь его педантичности. «Что смотришь?» «Да вот, удивляюсь, от чего ты такой педантичный. Понятия не имею. А что ты думаешь насчет русских? Ведь лучше, когда они с нами, чем против нас, верно? Мне кажется, ситуация приобретает международный масштаб. Жаль, что Америка не на нашей стороне. Но они же и не против нас. Мистер Рузвельт делает все возможное. Без него мы бы уже были в тупике. Да, но это не то же самое, как если бы они и вправду помогали нам воевать с немцами. В прошлый раз... Они же присоединились. Но еще не вечер, но поле, солнышко. Вспомни, насколько ты сама против войны, а потом представь себя рядовым американцам. Как бы тебе понравилось, если бы у них шла война, а нам пришлось бы покинуть страну и проплыть тысячи миль, чтобы сражаться за них. — Всем мужчинам, то есть, — добавил отец. Он не одобрял женщин, идущих на военную службу. — Наверное... Ты подумаешь, это их война, пусть сами и разбираются. Пап, знаешь, я ни разу не видела американца. Вот и я об этом. С другой стороны, если Гитлер победит здесь, он захочет подчинить себе и остальные части света. И вот тогда они пожалеют. Думаю, с Россией он слишком замахнулся. Ничего у него не выйдет. И сколько же это продлится? Понятия не имею. Наверное, еще какое-то время. «Зато стало явно лучше, чем в прошлом году». «Лучше? А как же эти ужасные налеты, карточки, падение Франции и остальные страны? Мне кажется, стало гораздо хуже. Год назад нас чуть не захватили. Вот это было бы хуже. К тому же мы только выиграли битву за Британию. Знаешь, мне часто снились кошмары обо всем, что происходит. Например, я застрял в Лондоне и не могу к вам выбраться». «Ах ты, бедненький, теперь я понимаю, о чем ты». Ей стало приятно, что он делится с ней такими личными вещами, как кошмары. Я и не знала, что у взрослых они тоже бывают. «Малыш, у взрослых почти все то же самое. Пожалуй, заедем сперва к мистеру Крэкнеллу, а потом в ювелирный магазин неподалеку». Когда они подъезжали к Гастингсу, он спросил, «А как дома? Как вообще? Все? Нормально». «Кто именно тебя интересует?» «Ну, тети. Мама, например. Что они делают?» «У тети Рейч ужасно болит спина. Я знаю», — быстро откликнулся он. «Она часто говорит, что похожа на старый шезлонг, который заела. Я заставил ее ходить к одному хорошему доктору в Лондоне. Мне кажется, ей нравится работать в конторе». «Тетя Рейч обожает быть нужной», — заметила она, — «больше, чем другие». «Это верно и...» «Что и... а остальные?» «Ну, мне кажется, тётя Вилли скучно. Ей бы хотелось выполнять какую-нибудь серьезную работу. Красного креста и госпиталя ей мало. Да чего-то проницательно. А тётя Зои, наоборот, вполне счастлива. Она навещает двоих раненых в госпитале, читает им, пишет за них письма, ну, всякое такое. И, конечно же, обожает Джульетту». Хью улыбнулся нежной улыбкой, предназначавшейся обычным младенцем. «Разумеется». Помолчав, он спросил, «А как мама, на твой взгляд?» Поли задумалась, «Даже не знаю. Мне кажется, она не очень хорошо себя чувствует. Ей понравилась поездка, но после нее она выглядела еще усталее, а по возвращении два дня провела в постели». «Правда?» «Только ей не говори, что я тебе рассказала. Она не хотела, чтобы ты знал». «Не скажу». «Я так переживала, когда ей пришлось делать операцию, но все закончилось хорошо, правда же?» «Да, конечно», — с горячностью подтвердил он. «Просто иногда люди долго восстанавливаются. Но вот мы и приехали. Гастингс, мы идем». В лавке мистера Крыкнелла было довольно темно, и все вокруг казалось пыльным, зато полно интересных вещей. В первую очередь мебель. Папа купил два стула с пшеничными колосками, вырезанными на спинках. «Не мог устоять», — оправдывался он. А еще там были большие деревянные шкатулки и шкафчики, инкрустированные перламутром или медью. Внутри висели шторки из атласа или бархата, насыщенных пурпурных или синих тонов, на полочках стеклянные бутылочки и горшки с серебряными крышками. Швейные машинки с крошечными шпульками, снова из перламутра, с намотанными шелковыми нитями. На верхней полке пара стальных ножниц, набор иголок, заостренный инструмент для протыкания дырок, потайной ящичек в нижней части открывается, если нажать на кнопку. Как зачарованное, Поля разглядывала каждую деталь, прикидывая, какая больше нравится. Одна из коробочек палисандрового дерева оказалась маленькой письменной доской. Для путешествий, пояснил отец. Леди брали их с собой, нанося визиты. Внутри располагалась наклонная панель, обтянутая темно-зеленой кожей. Под ней место для хранения бумаг. клери бы понравилось», — сказала она. «Пап, как ты думаешь, хватит двадцати пяти шиллингов? У меня больше нету». Ей казалось, что это приличная сумма, хотя она понимала, что для взрослого шиллинги сущая мелочь. «А мы спросим. Иди-ка сюда, взгляни». Он показал ей маленький восьмиугольный столик с элегантной подставкой для ног. Треугольники на верхней панели причудливо складывались в цветочный узор – Отец что-то нажал, и крышка открылась, обнажив конусообразные внутренности, оклеенная бумагой с миниатюрными букетиками роз, похожа на обои для кукольного домика, подумала она. Из задней комнаты вышел мистер Крэкнелл, держа в руках плоский восьмиугольный поднос, оклеенный той же бумагой, но с отделениями. «Я чинил поддон», — сказал он, аккуратно приделывая его к верхушке конуса. «Эта швейная машинка начала девятнадцатого века, не очень старая». «Ну, Полли, из чего она сделана? Посмотрим, как ты разбираешься в дереве». «Орех?» «Верно», — воскликнул мистер Крэкнелл. Это был сутулый старик в очках. Седина в полумраке отливала зеленью. «Отличный шпон. Уложен плотненько», — добавил он, проведя кривым пальцем по поверхности. «Как думаешь, маме понравится?» Машинка годилась лишь для небольших вещей. В нижней части маловато место для крупной одежды, вроде зимнего комбинезончика, который мама шила для Уилса. «Может быть», — неуверенно сказала она и сразу заметила, как отец слегка помрачнел. «Ну что ж, поищем еще», — сказал он. Мистер Крэкнелл, неплохо изучивший казалитов, благодаря их многочисленным визитам, предложил взглянуть на старинный комод. «Раз вам так нравится орех, и ручки оригинальные сохранились». В лавке было столько вещей и так темно, что ему пришлось подсвечивать фонариком. Поле сразу поняла, что отцу вещь понравилась. Он гладил дерево, осторожно выдвигал ящики и восхищался мастерством. «Видишь, в то время для изготовления ящиков использовали деревянные колышки и стыковали их способом ласточкин хвост. В одном из ящиков на внутренней стороне обнаружились крошечные круглые дырочки». «Червяк уже сдох», — заметил мистер Крэкнелл и постучал по ящику. Хью кивнул. «Если бы червяк был активен, на дне остались бы опилки», — объяснил он Поле. «И сколько вы за него ходите, мистер Крэкнелл?» «Ну, я мог бы рассчитаться с ним за три сотни», — Хью присвистнул. «Боюсь, это выше моих возможностей». В результате он купил швейную машинку, и пока мистер Крэкнелл нес ее до машины, Поле попросила его уточнить цену письменной доски. Она тебе нужна? Будешь пользоваться? Я хочу подарить ее Клэрри. Ах да, конечно, ты же говорила, сейчас выясню. Что-то он становится забывчивым. Раньше он таким не был, подумала она. Вскоре он вернулся. Нам повезло, всего 25 шиллингов. Впрочем, для тебя это дороговато. Я знаю, но я все равно хочу ей подарить. Когда они закончили паковать все в машину, она спросила, папа? «А чего ты улыбаешься?» Я думал о том, какая у меня замечательная дочь. И она вдруг поняла, что когда он не улыбается, то выглядит печальным. Он сказал, что раз уж они здесь, надо заглянуть и в другие магазины. Они находились в старом городе. Узкие улочки, чайки, ветер доносит с моря запах смолы и рыбы. В крошечной ювелирной лавке, набитой антикварными драгоценностями, он выбрал пару гранатовых серёг. «Как думаешь, маме понравится?» – спросил он. «Подойдет к тому ожерелью, что я подарил ей пару лет назад». Поли знала, что мать не любит гранаты, они не подходят к ее волосам. А Ожерелья она надевала лишь изредка, порадовать отца. «Ты ведь уже купил ей серьги в Эдинбурге? Она мне сама показывала. Думаю, ей хотелось бы чего-нибудь другого. Он всегда покупал ей подарки, даже когда день рождения давно прошел. К тому же она не станет их часто носить, пока идет война». «Какая-то у меня практичная». Он принялся методично разглядывать поднос с кольцами. Только она собиралась сказать, что мама и кольца не особенно носят последнее время, как он выбрал одно маленькое с плоским зеленым камушком в золотой оправе. Задняя часть напоминала ракушку. «Ну-ка, примерь». Кольцо пришлось как раз в на средний палец. «Ну, что скажешь?» «Думаю, ей понравится. Кому угодно понравится такая красота». «Ну вот, я и отдам его кому угодно, снимай». «Как это отдашь?» — спросила она, снимая кольцо. Предположение звучало брендово «Отдам первому человеку, которого встречу после покупки». Он подошел к прилавку и выписал чек. «А что, если он встретит на улице почтальона?» «Конечно, тот может быть женат, а может и нет». Тут он вернулся. «А, Полли, вот так встреча». И протянул ей коробочку. Внутри на подушечке из потертого белого атласа лежало кольцо. Так и знал, что первой встречу тебя. У нее дух захватило. Кольцо и такое красивое... Ой, папочка, мое первое кольцо. Я и хотел первым тебе его подарить. Оно просто изумительно. Можно я надену? Я ужасно обижусь, если не наденешь. Изумруд тебе идет, заключил он, оценивающе глядя на ее руку. У тебя изящные кисти, как у мамы. Это прямо настоящий изумруд? Да конец шестнадцатого века. Рановато для подделок, похож на настоящий, да и продавец так сказал. Боже мой! А ты выросла. Вроде только вчера тебя куда больше интересовали котята. И сзади очень красивая, сказала она, когда они шли к машине. Да, это как те ящики комода. В прежние времена заботились о том, чтобы все делать красиво. Перед тем... Как он завел машину, Поля обняла его и трижды поцеловала. «Спасибо, пап, это лучший подарок в моей жизни». Они поехали на набережную, припарковались и зашагали мимо высоких рыбацких сараев, где хранились сети. День был погожий, ветреный, в пустом море пенились белые барашки волн. Вдоль берега протянулись бетонные ежи и колючая проволока, так что подойти к воде было невозможно. Они шли, не торопясь, в уютном молчании, Ее переполняло неожиданное ощущение счастья, двойная радость от полученного кольца и от мысли, что Клэри тоже ждет подарок. «Пап, да глубже», — посоветовала она. «Морской воздух тебе полезен». Он нежно улыбнулся в ответ и принялся смешно пыхтеть. «Все, пользу получил. Теперь давай найдем какой-нибудь славный пап по пути домой». Когда они устроились под яблоневым деревом с пивом и сидром, он внезапно спросил — «А мама никогда не говорила о возможности повторной операции?» «Не особенно. Упоминала, правда, пару недель назад, но потом я переспросила, и она сказала, что врачи передумали. Это было до того, как вы с ней уехали в отпуск», — повисло молчание. Он сосредоточенно уставился в свой бокал, а задачная, слегка встревоженная, Поле уточнила. «Ну, это же хорошо, разве нет?» «Она не говорила, но я же знаю, что она боится еще одной операции, ведь в прошлый раз ей было так плохо». «Наверное, это облегчение». «Она так и сказала?» «Она...» Поле сосредоточилась, ей казалось важным донести правильную интонацию. «Я сказала. Ой, как хорошо. Тебе, наверное, стало легче?» И она просто со мной согласилась. «Она согласилась, пап. И еще ей ужасно понравилась ваша поездка. Просто она мало спала в поезде на обратном пути, вот и устала. И еще она просила не говорить тебе, чтобы не расстраивать». «Да и неважно это, она часто лежит в постели». «Вот как?» Он прикуривал сигарету, и она заметила, что у него слегка дрожат руки. «Ой, ну, пап, вы всегда друг за друга переживаете. Знаешь, мне кажется, она хочет жить в Лондоне с тобой и ужасно скучает по тебе. Может, ты ей разрешишь?» «Я подумаю об этом», — ответил он таким тоном, что она поняла, не станет. «Благослови тебя, Бог», — добавил он, ставя точку в разговоре. Садясь в машину, он спросил, «Не терпится подарить Клэри ее доску?» «Конечно. Она мне подарила такой чудесный стеклянный ящик с бабочками для моего дома. Она прямо разрыдается, когда увидит доску, я уверена. Пусть хоть немного порадуется. Она так несчастлива?» «Ну, пап, ну, конечно. Она совершенно не хочет признавать, что дядя Руб убит, и она его больше не увидит» выдумывает всякие истории, будто он работает французским шпионом и даже написала генералу де голлю, а тот не отвечал целую вечность и потом наконец ответил были посланы запросы, но никого с такой фамилией не нашли. я думала что уж теперь она смирится с этой мыслью, но она не может слишком любит его и тут случилось странное безо всякого предупреждения ее отец вдруг разразился сухими рыданиями положил голову на руль и затрясся она обняла его, но безрезультатно. «Папочка, милый, прости. Конечно же, он твой брат, и тебе тоже плохо. Ведь ты, наверное, уже принял его смерть, и это должно быть ужасно. Так, окончательно и бесповоротно, да, бедный папа?» В конце концов, она поняла, что слова не помогают, и просто обвела его руками. Вскоре рыдания утихли, он нашарил в кармане платок и высморкался неловко вытерев лицо, как человек, не привыкший к таким жестам. «Впрочем, он действительно не привык плакать», — подумала она. Он глухо сказал «Извини, Пол». «Ничего, я понимаю». Через некоторое время она добавила «И я не скажу клэрри Если она узнает, что ты считаешь его погибшим, то расстроится еще больше». «Хотя», — осторожно закончила она, — «не хотелось его снова огорчать. Всегда остается капелька надежды». «Правда, пап? Ты так не думаешь?» «Должна быть», — ответил он, но так тихо, что она едва расслышала. После этого им долгое время не удавалось побыть вместе. Один раз, справедливости ради, ему пришлось вывозить Саймона, и потом большую часть выходных он проводил с мамой и Уилсом. На Клэри кольцо с изумрудом не произвело особого впечатления, но Полли не сказала ей, что оно из елизаветинской эпохи. Только тут она попросила посмотреть — «Его мог носить кто угодно, например, фрейлина Марии Стюарт», — предположила она. «Только представь себе, а вдруг ее прямо в нем и казнили? Да, это серьезная вещь». Разумеется, письменная доска произвела на нее куда большее впечатление. Ее глаза наполнились слезами, она молча открывала и закрывала коробку. «Наверное, ты меня немножко любишь», — заключила она. «Ой, смотри, потайной ящичек».